Глава 29. Они развалились в креслах. Мрак изысканно держал в отставленной руке кубок с вином, и хотя возлежали они в креслах, в руке не кубок, а в нём плещет и пускает пузырьки вовсе не вино, но всё равно чувствовал себя дурацким пластичным греком, что вот прямо сейчас начнёт о культуре, искусстве, театрах и новых более гуманных методах порки илотов. И гарна порхала по всем помещениям. Мрако упорно называлых комнатами. А что там почти заводы? Так покажи даже не Пушкину, а почти нашему современнику Менделееву или Ленину квартиру простого москвича, посмотрит на все эти холодильники, электрочайников и молки, вентиляторы, миксеры, вытяжки, телевизоры, светильники, на почти обязательный комп, скажет, что попал на мощный завод при научно-исследовательском институте. Стена напротив превратилась в огромный экран. Это Олег умеет. Он изящно попивал вино и смотрел, смотрел, смотрел. Мрак не смотрел. Хмурый обоченно наблюдал за Олегом. Волк слишком уж развесил уши. Подумаешь, заселили всё шаровое скопление, да буй тюленивых месопотамцев. 10 миллионов лет в запасе, они бы и не только этот звёздный шар заполонили своими повозками с буйволами, ещё и в галактику бы перебрались. А воинственные хеты или гиксыs это кого вообще уж дрались бы с разумными присмыкающимися в других галактиках. Что эта красивая ящерица делает? поинтересовался он, когда и гарна оказалась далеко. Как думаешь, не выдаст? Кто знает, как у присмыкающихся с этим. Мрак, сказал Олег нервно. Она не присмыкающаяся. Сам видишь, такая же живородящая, помлекопитающая. Млекопитающая. Она человек, мрак, человек. Увы, даже лучше, чем мы. Мрак проследил сквозь стену, как игарна пропорхнула в дальнем помещении. Что-то заказало по дальней связи, сказал с удовлетворением. Нет, до Инги ей далеко. Та тоже одно одухотворение, но и задница есть, и сиськи в порядке, а эта какая-то не такая. Уверен, что она не от земноводных. Олег сердито засопел. Челюсти стиснулись. Возглядывал его теперь не отрывался от мелькающих пятен на экране. На мрак демонстративно не смотрел. Ну и хрен с тобой, подумал мрак ядовита. Не смотри. Всё равно здесь чужаки, и эта красивая ящерица тоже чужая. Мы тоже, правда, от земноводных, но наша кистепёрая рыба была красивее, умнее, а наш же динозавр смелее. Только и того, что ихняя кистепёрая рыба выползла чуть раньше. Зато наша рыба крупнее. Я любого лобунянина переломлю как прутик, а это уже и есть превосходство над всеми остальными тварями, как и заповёл или заповедал Господь Бог. Рука дёрнулась перекреститься. Привычный жест для крестоносца, феодала, странствующего монаха, короля то в одном крохотном государстве Европы, то в другом. Олег, ты спишь? Олег холодно смолчал. Он с острой завистью рассматривал на экране пляжи из белого кварцевого песка, чистейшее море, где явно стремлены все хищные рыбы, дивные пальмы, да, пусть пальмы, роскошнейшие, ни то слово. Гостиницы, изумительные развлечения, самые изысканные, самые необыкновенные. Да, стандартная планета. Их все делают по одному стандарту. Но до чего же это хороший стандарт? Жить вечно молодым и сильным, здоровым, красивым, всё уметь и всё знать, всё помнить, заниматься ли наукой или искусством, и знать, что времени хватит и на открытие, и на спорт, если он здесь ещё есть, и на всё-всё. Да чего же хороший стандарт, сказал он вслух. Да пошёл ты, ответил мрак. Ты хотел бы быть на меня похожим? На тебя, проронил Олег медленно. Нет. А на кого? Я разрешил бы тебе быть на меня похожим, размечтался. А тебе не кажется, что они слишком много развлекаются? А почему нет? возразил Олег. Слишком малый процент может найти работу по душе, чтобы работать и тогда, когда за неё не платят. Представь себе, что на Земле всю работу смогли бы делать машины, а людям можно бы жить, как захотят. Да почти всё человечество тут же ринулось в кабаки, на пляжи, в рестораны, казино. Почти, сказал мрак значительно, но не все. Думаю, тут этих не всех побольше. Он мысленной командой разбил экран на десятки экранчиков и схватывал информацию сразу со всех. Лабунян рассматривал с острой завистью и всё большим чувством неполноценности. Первое, что приходит в голову безупречные, высокие, сказочно красивые, обаятельные. Всё же сохранили различия между мужчинами и женщинами. Хотя Олег почему-то считал, что за миллион лет хмм, мужчины остались крепкими, сильными, мужественными, а женщины ниже ростом, с отчётливо видными признаками пола. Почти все в одежде, но нескольких человек Олег заметил голыми. Вернее, их заметил мрак. Указал злорадно, но Олег тут же заметил холодновато. А на зимних пляжах нет нудистов. Но здесь и в городе Мрак. А что делают эти голые? Нападают, грабят, убивают. Игарнов порхнула с той же лёгкостью, как лёгкий мотылёк, счастливая, улыбающаяся. Брови её удивлённо взлетели. Интерес к истории? Не зная прошлого, сказал Олег, и Мрак поморщился от стандартной глупости. Нельзя знать будущее. Мы смотрим, чтобы зреть, ощущать, видеть наш собственный путь. Когда мы видим, как гибнут, гибнут ей спросила она с недоумением. У нас никто и никогда. О, я понимаю, вы ещё совсем молоды. Вы родились на Газиале уже в период изоляции и потому много не знаете. Мы все, как на Газиале, так и здесь бессмертны, что только естественно. Вот уже миллионы лет. Я даже не знаю, могло ли быть иначе. Если бы оборвалась жизнь хоть одного индивидуума, это не знаю, весь мир был бы в шоке, потрясён. Все умы собрались бы, чтобы понять причину. Да что там умы, все-все бы собрались, ибо ценность человеческой жизни ни с чем не сравнимо. У нас это поняли давно. Мрак сказал саркастически: "И что же, у вас за весь год никто и не склеил ласты?" "Склеил? Ах да, понимаю. За последние 3 миллиона лет никто из 20 триллионов жителей не прищемил, как вы говорите, даже пальца. И, конечно же, никто не знает понятия смерти". "Ха", сказал он победно. "А как же ваши кошечки, собачки, попугайчики? Они что, тоже бессмертные?" Девушка смотрела с недоумением. Олег поспешил вмешаться, пока это не стало опасным. "Мой друг Мрак говорит о смерти идей. Вернее, это я сказал, но он развил в теме о кошечках и собачках. У нас так называют некоторые мелкие, но милые идеи". Она мило улыбнулась. "Странные у вас люди", нагозяли Идеи тоже не гибнут, как видите по себе. Если порыться в архивах, то, возможно, та идея, что заставила Газиялу уйти в изоляцию, уже была. Идеи Киура о неинкурности и телеинрасти, только, возможно, называлась иначе. Простите, если я задела ваши чувства. Она схватилась поздно. Олег уже надулся, обиженный за уникальность философии Газиалы. Мрак тоже насупился и гарно захлопотал вокруг, подлизаваясь, как ласковый щенок. Уставила перед ними стол с напитками, фруктами. Мрак подумал было о жареном кабанчике, но, наверное, это будет чересчур. Даже для так далеко зашедших по своему пути для избранных газиян или газиал надо бы определиться с названием. А хотя, пофигу. Пусть у них на газиали окажется две фракции, что придерживаются разных названий. "Я не думаю", проговорил Олег, "что она у вас сохранилась. И если бы сохранилась у вас, то она была бы доступна и нам". Правда, старейшины в последние 700 лет вообще не пропускали информацию из метрополии. Она воскликнула с жалостью: "Как можно? Свободный доступ к любой информации это же кредо цивилизованного человечества. Это же величайшее достижение, что со дня возникновения нашей цивилизации не пропало ни байта информации. Но, ну, конечно, в самом начале, когда рисовали на песке или на скалах, это не сохранилось, или сохранилось не всё". Но как только научились создавать более ёмкие носители информации, то всё доступно. "Алекс спросил неверище. Что, за все 10 миллионов лет цивилизации? За все 10 миллионов", подтвердила она и посмотрела на него с подозрением. "Что, нагозияли снова циркулируют слухи, что во втором миллионалетии был изъят большой пласт информации? Это всё слухи". Те небольшие потери, что были вызваны сдвигом геологических пластов, были совсем незначительными. А после того, как построили планету Информарий, каждый жест, каждое слово, каждая интонация сохранены, запечатлены и даже продублированы. Вы же знаете, что на каждой планете, в каждом измеров можно получить любую информацию из Великого Информария. Да, сказал Олег. Да, это мы знаем. Он замолчал, не зная, что сказать ещё. Мрак незаметно подмигнул. Повезло, говорил его взгляд, что наткнулись на такую ярую сторонницу общечеловеческих ценностей. Всё выболтает, стараясь побыстрее освободить их от газияльской дури, то бишь идей Киура, а не инкурности и телеинрасти. Может, рассказать ей о талибанах, о вахабитах? Нет, не поймёт, красивая дурочка. И вообще здесь никто не поймёт, одни идиоты земноводные. Она поинтересовалась мягко, с участием. Вам в самом деле запрещено покидать Газиалу? Трудно поверить в такое изверство. Нет, нет, возразил Олег поспешно. Это дело добровольное. Просто у нас процент недовольства выше, чем в Метрополии, вот так и получилось. У нас находятся вообще сторонники самых диких и жёстких решений, как то на новые планеты посылать вместе с роботами и людей. Она вскинула брови. В глазах было недоумение. Зачем? Планеты должны роботами Когда там будут все условия, когда города, то и там создадут врата, и жители метрополии, если пожелают, могут в течение 2-3 минут пройти через них в Новый мир. Мрак кашлянул, Олег поморщился. Мрак напоминает, что трусят, не желают влететь через пространство с муками, как герои, дожидаются, когда роботы создадут и там город-сад, вернее, всю планету сделают садом. Но причём здесь трусость? Только сумасшедший предпочтёт трудный путь лёгкому. А эти, живущие миллионы лет, могут и подождать пару сотен лет, пока механизмы перестраивают планету типа Марса в зелёный сад с вечно голубым небом. Она смотрела на него с мягкой улыбкой. "Я чувствую себя странно", произнесла она. "От вас обоих веет странной мощью. Что-то в вашей философии всё же есть, раз она так сильно меняет людей в героев". Когда-то, в самые древние периоды, как вы помните, тоже были герои. Это самый древний период. Тогда все были смертны и короткоживущи, а письменности почти не было. Всё передавалось устно. Поэтому только запечатлены легенды о свирепых и яростных воителях. Они приходили не откуда? Ну, это значит, спускались с гор, выходили из лесов или выкатывались на быстрых конях из бескрайних степей. Иногда приплывали на странных кораблях с дальних островов в океане и всегда завоёвывали королевства, становились королями, в жёны хватали дочерей побеждённых правителей. Красивые легенды, удивительные. Вы двое как будто из таких легенд. Олег вздрогнул, Амрак пробормотал: "Но «Ну зачем же такие наслоения? Ни разу насчёт дочерей побеждённых мне обоснования на престол не требовались. Олег, а тебе?" Олег поморщился. Он тоже таких не брал, но как мрак уже знал из его рассказов, совсем по другой причине. Дочь патриотка может яду подсыпать, ночью ножом по горлу, отравленную шпильку воткнёт прямо в артерию. И гарно, пробормотал он. Ты будешь удивлена. Однако у нас на Газиале эти легенды знают и помнят каждый, даже ребёнок. Мы эти великие образы освежаем в памяти для воспитания, для напоминания о некогда великом порыве. Мрак грубо захохотал, расправил плечи. Стараться газеялину выглядеть цивилизованным рядом с этими жителями метрополии. Всё равно что обезьяне поужиться рядом с человеком или вороне впавлиниях перьях, рядом с павлином. Нет, лучше уж варваром. Игарна светло улыбнулась и исчезла. Мрак застыл с открытым ртом. Кулаки сжались, явно хотел выругаться. Олег предостерегающе покачал головой. Возможно, это такой вежливый жест. Возможно, именно так и принято. Всё возможно. На самом деле он страшился даже подняться из кресла. Слон в посудной лавке натворит меньше делов, чем они двое, даже если будут очень сильно сдерживаться. Мрак проследил за его взглядом. "Олег", сказал он с мужественной насмешкой, как подобает героям, раз их даже здесь считают героями. "Приди в себя. Тебя эта красивая змея околдовала, что ли? Ты помнишь, ради чего мы сюда припархали?" Ещё звёздная пыль на сапогах, а ты уже влип, как муха в горячий суп. И сколько лет ты уже выяснял? Олег сказал тоскливо. Зачем мне её возраст? У женщин не спрашивают. Ха, а чего ты решил, что это женщина? Мрак, посмотри на неё. Смотрю и вижу крупную ящерицу на задних лапах. Помнишь, драконов зрели в облаках? Вот и ты узрел красивую девку в прямоходящей ящерице. Это попахивает даже не просто сумасшествием. Это пусть умные все с придрёю, а с каталожес нет. Это ж ещё жуче. Это ж вообще не млекопитающее. Олег посмотрел на него с отвращением, отвернулся. Мрак ощутил, что это через край, сказал другим тоном, рассудительно. А, кстати, о птичках. Сколько ей лет? Если 18, тогда ладно, стерплю твою слюнеразводительство. Но если за 1000, то не поверю, что ни разу не попробовала поменять пол, просто так, от скуки. Представь себе, каким она была мужиком. Он видел, что всё как в стену горохом, однако капля точит камень. Клевещите, клевещите, что-нибудь достанется. И нажимал, почему-то уверенный, что и гарни не меньше, чем 1000 лет, а то и миллион. Они тут с Олегом среди этих совсем дети. Ползунки, желторотики, А спать с патьс бабушкой или того страшнее, прапрабабушкой, как ты не хорошо. Хоть с виду и молода, но вся кровь уйдёт от причинного места, как только скажешь это роковое, а наш мне в прабабушке. Он встал, заходил взад вперёд. Олег понаблюдал, поднялся обречённо. Мрака не удержать. А будет странно, если двое из одной системы будут в поведении столь различны. За миллионы лет все расы, народы и прочие мелкие различия должны полностью исчезнуть. Генетический код должен быть у всех один, как и психика одна. Все жители шара должны выглядеть почти одинаково, говорить одинаково и на всё реагировать одинаково, даже если эти жители шара газеяли. 3 дня мрак, сцепiv челюсти делал вид, что придаётся сложным размышлениям о высоком. Вот уж не думал, что когда-либо в жизни придётся докатиться до такого. Пусть даже в целях боевой раскраски. А Олег исследовал шар. За не имением близких аналогий он называл это путешествием по сети очень продвинутого интернета. Ну, очень продвинутого. Любые массивы информации получал и усваивал моментально, сам уносился в виртуальные миры, но не придуманные, а точные копии существующих. Мрак даже не пытался понять, что Олег видит, лишь догадывался, что тот, как и всякий нормальный землянин, в первую очередь оценивает военный потенциал противника. А они все, гады-противники, хоть и улыбаются во все 34, жмут руки и уверяют в дружбе и братской солидарности эпохи гуманизма и общих человеческих ценностей. Западная часть стены по желанию мрака исчезла, стала незримой, а когда заходило солнце на абсолютно чёрном, торжественно чёрном, беззвёздном небе из-за края планеты начинал выдвигаться серебристый край. Он выдвигался и выдвигался, как сверкающий под лучами прожектора слиток серебра. Блистающий как айсберг, и лишь когда занимал уже треть неба, начинало подниматься сверкающее ядро, и чудо становилось немного похожим на Сатурн с непомерно огромным кольцом. Но только здесь всё выковано из серебра, чистого и сверкающего так, что глазам больно. Когда глаз начал различать в кольце отдельные струи, что как в стремительном водовороте закручиваются вокруг центра, где уплотнённое ядро В сознание наконец прорвалась мысль, что это и есть их родная галактика. Вообще-то с прописной буквы, ибо она единственная. Она галактика. А все остальные звёздные островки просто галактики. Не больше полусотни звёзд стояли между галактикой и твердью под ногами мрака. Те звёзды, где планеты ещё не заселены, безпланетные звёзды, их немного, и эти редкие звёзды почти не мешали дивному зрелищу. Игарна подошла, встала рядом и тоже долго смотрела на поднимающийся чудесный мир. Мрак подумал, что здесь, где вместо луны висят вот такие восходы, и психика должна быть другой, и мировоззрение, не говоря уже о морали и философии. Красиво, промолвила она тихо. Прекрасно. Как жаль, что мы были этого прекрасного зрелища лишены. Мрак удивился. Лишены? Она наморщила носик. В голографиях нет, они не заменят ощущение подлинности, но заселение шло с той стороны шара. А это прекрасное зрелище во всей красе открылось только сейчас, когда наконец-то вышли на край шара. А как только заселим последние планеты? Да, поддакнул он. Их осталось немного, но строительные корабли достигнут галактики только через 1000 лет. Она мягко улыбнулась, положила пальцы на его руку. Её пальцы были мягкими и прохладными, как у ящерицы, но эта прохлада успокаивала, как глоток холодной воды в жаркий день. Какие вы гозяяли нетерпеливые, как будто забываете, что мы бессмертны. Мы на своих планетах видели, как поднимаются горы, а затем рассыпаются в пыль, как возникают моря и океаны, а потом высыхают. Время для нас давно не имеет значения. Мы продвигаемся вперёд неторопливо, уверенно, без всякого риска. Мы сразу внесём с собой привычный нам комфорт. Через 3000 лет наши первые строительные корабли достигнут окраины галактики. Ещё за 3-4000 лет подготовят первые планеты, поставят врата, а потом, потом туда отправятся первые жители. Он посмотрел на галактику, потом на Игарну. Миллион звёзд, проговорил он медленно. Миллион звёзд за 10 миллионов лет. Я думаю, теперь что на всю галактику потребуется меньше, она расхохоталась. Разве что в обществе будут преобладать газиали? Признайтесь, вы приехали за тем, чтобы распространить свои взгляды, а не за тем, чтобы отказаться от них и, так сказать, вернуться в лоно. Мрак ответил уклончиво. Нам не хотелось бы отказываться полностью. Всё-таки в идеях Киура, а не инкурности и теленорности, есть то зерно, от которого отказываться так уж совсем не рационально. На её личике набежало облачко. Бровки сдвинулись, в глазах появилось восхитительное выражение глубокой задумчивости. Вам надо поговорить с моим дедушкой, заявила она. Он большой знаток мировозренческих битв прошлых времён. Мрак содрогнулся. Нет, нет. Почему? удивилась она. Боитесь, что он заронит зерно сомнения в ваши стройные и когинарность, психоэзность целостности персикерна? Она говорила некоторое время. Он смотрел с непроницаемым видом, кивал, морщился, иногда качал головой отрицательно. В конце концов она сбилась, выдохлась и сказала совсем жалобно: "У вас очень сложные философские конструкции. Иногда я что-то улавливаю, это блистательно, но чаще всего у меня просто провалы. Нет, вам надо поговорить с моим дедом". Подошёл, прислушиваясь, встревоженный Олег. Мрак сделал в его сторону пренебрежительный жест. Сперва вот с этим моим учеником. Если найдут общую линию, тогда тогда и я снизойду. И удалился неспешной походкой древнегреческого грека, пластичного и одинаково успешного в паритепиковости и на олимпийских стадионах. И гарна с огромным уважением посмотрела ему вслед. Он так много знает, сказала она тихо. Мне просто страшно. Ты ещё не видела его за обедом, сказал Олег. Она всхватилась Ах да, вы там на газеале, возможно, не соблюдаете? Не соблюдаем, ответил Олег поспешно. У нас другой культ. И есть хорошо, много и в запас. В запас? Да, это такой старинный термин. Словом, ты увидишь нас за обедом во всей красе. Обещаю. Очишлевленная и гарно упорхнула готовить обед. Именно упорхнула, Олегу даже почудились удары о воздух крылышек не то к рокотного воробья, не то крупной бабочки. Сверкающий звёздный остров занял половину неба, а за его пределами небо оставалось угольно-чёрным, особенно зловещим и недобрым рядом с этим блистающим великолепием. Неслышно подошёл Мрак, постоял рядом, буркнул: "Слышал? Эти гады уже и в нашу галактику суют свои поганые рыла". "Но почему поганые?" спросил Олег с тоской. "Потому что поганые", ответил Мрак. "Мрак! Олег, тут же всё брехня". Ты ж сам говорил: "В облаках видим драконов, а здесь в драконах видим баб. Всё равно они все гады. Вот кто они". Олег неотрывно смотрел на прекрасную галактику, сотканную из 150 миллиардов звёзд. "Если честно", сказал он с горечью, "к стыду своему всё это время и я старался найти в них хоть какой-нибудь изъян. Ну что-нибудь, что хоть в чём-то утешило бы нашу национальную гордость людей". Дейскать хоть вы совершенны, хоть и прошли миллионолетний путь эволюции, но вот нечто важное упустили. А это важное, мол, сохранилось только у нас, человекав. Тем самым мы уникальны, замечательны, чем-то даже выше вас суперменов. Ну ты знаешь эти настроения, эти надежды, эти оправдания слабых. И что? А ничего не нашёл. Более того, нашёл, что они совершенно в самом деле А это как ни крути, достоинство, которое никак не повернуть, чтобы обивить недостатком. Мрак сказал веско, как припечатал. Ещё лучше. Не может такое быть, чтобы эти присмыкающиеся стали лучше нас? Это всё брихня. Они нам просто глаза мылят. Почему не может? спросил Олег тихо. Мрак изумился, даже отшатнулся. Как почему? Ты не знаешь? Нет. Дурень, констатировал мрак с удовлетворением. Я же говорил, что дури. Они не могут быть лучше нас уже потому, что это мы лучше всех на свете. Лучше и этих разумных насекомых, и тех волновеков, что ещё встретим, и тех мудрых туманностей, что сейчас прут к вершинам мудрости. Понял? Олег посмотрел на него, вздохнул, отвёл глаза в сторону. Да понял, мрак. Всё понял.